Через несколько минут мы спускались по лестнице, и невероятно довольный собой Виктор Иванович докладывал. «Все, Танечка, тройник в розетке. Теперь вы можете их слушать, когда захотите. Хоть из собственной квартиры». Он протянул мне миниатюрный радиоприемник и наушники. «Это уж вы лишку ухватили. Переоценивайте, по-моему, возможности своего изобретения. Я ведь в центре города живу». Ни капельки?» — возмутился он. — Увидите сами. Это же не просто подслушивающее устройство, а радиопередатчик. Я же вам говорил. Я в таких тонкостях не слишком-то разбираюсь, так что спорить не стало. Ну и обстановочка в этой квартире. Вы бы только видели. Запах такой, что я чуть не задохнулся. Кошмар! Сразу ясно, что там наркоманы живут. Это Лена зеленая вся. Почти прозрачная. А глаза... Знаете, Таня, такие пустые у нее глаза. Почему, интересно знать, милиция их не арестует? Ведь заявления-то старухи говорят, на них не раз писали. А что, по-вашему, им можно инкриминировать? Употребление наркотиков у нас сейчас не запрещено. Для того, чтобы их арестовать, надо либо найти у них приличное количество зелья, либо накрыть их, когда они его другим продают. Это не так-то просто, как кажется. «Ну и дела!» «Выходит, что Нина Еремеевна...» «Выходит, что так, любезный Виктор Иванович!» «Счастливо вам! До свидания!» Я уже собиралась опять к своим старушкам, чтобы еще кое-что у них выведать, но он меня окликнул. Похоже, ему совсем не хотелось со мной расставаться. Наверное, решил договориться о том, когда я за видеокассету расплачусь. «Таня!» «Не знаю, когда мы теперь с вами увидимся, а я хотел бы сделать вам небольшой подарок. Вы не против?» «Прелестно. Это уже кое-что. Значит, я все-таки произвела на него должное впечатление». «Кто же от подарка откажется?» Я согласилась. Он достал из обтерханной сумки, перекинутой через плечо, ручку и протянул ее мне. «Вот, Таня, уважьте, возьмите на память». Это не совсем простая ручка. Все, что вы ею напишете, исчезнет на свету. Может быть, вам пригодится когда-нибудь? С виду ручка как ручка. Красивая, правда, массивная. Но я люблю необычные вещи. Я попробовала ее в действии. И в очередной раз поразилась. Какой талант пропадает. Поблагодарив Виктора Ивановича, я убрала ручку в сумку. Тань! Не могли бы вы мне дать номер своего телефона? Так, на всякий случай. Вдруг у меня еще что-нибудь новенькое появится. Я имею в виду из спецаппаратуры. Я, честно говоря, подумала, что он просто боится, как бы я его с деньгами за видеокассету не кинула. И дала номера домашнего и сотового. Только потом я поняла, что зря так плохо о нем думала. Если что понадобится, я всегда к вашим услугам. Он галантно поцеловал мне ручку. На том мы с ним и расстались. Очень интересный типчик. Я таких еще не встречала в своей жизни.